А ядлира, звери на хрустальной площади. Читает Джей Арс. Ну что ж, раф! крикнул Карл через искорость. Все чаще, вместо приветствия, Боб слышал от проходящих людей именно этот вопрос. Ему сочувствовал: Три дня назад мимо сада принеслась неизвестная чья и. И любимый пес Боба по кличке жираф вылетел за ней из калитки стрелу. Что втимяшилось в и рыжить черную башку было непонятно. Но с тех пор, как две собаки удрали в поля, ни ту, ни другую больше не видели. Все так же ответил ответил на вопрос, разбивая иго на грядке, сухие коми с такой силой, словно мстил земле за пропашу любимца. Карл повторил обычные слова утиши. Собака-то течный балабьюсь об заклад. Как наиграется, твою кабель так и вернется. И пошел домой. Ночь принесла с собой первые холода. Небо было морозное звездная с быстрыми тучами, подгоняемыми ветром. Уже шел первый час, но яркая полная луна, нагло застывшая в окне без занавесок, никак не давала Карлу уснуть. Чудилось что-то темное, страшное водолевающее дремоть. Инстинкт всякий раз подстегивал сбросить ее поскорее и снова открыть глаза навстречу луне. Часы замедлили ход. Карл несколько раз печал свет и проверял, неужели они работают без боя? Под стоны ветра, во тьме углов гуляли сонные образы. Собаки, охотники, трубачи, кавалеры в напудренных париках и жабу, дамы в пышных платьях. Все они окружили принцессу в маленькой золотой короне на длинных черных кудрях. Принцесса была наряжена в черный красный лиф, черные чулки, черные туфли, алые перчатки для локтей и короткую черную юбку на фижмах, напоминающую форму звонок гостиничной стойки. У нее была очень светлая, можно даже сказать, что бледная кожа. И сквозило во всем этом облике нечто кричавшее, что принцесса гордая и прекрасна, но очень злая. «Тише! Тише!» шелестело по комнате. К шепоту примешивался собачий лай, без безостановочный. Карл проснулся. Ночь оставалась ночью. Стрелки на циферблате неохотно сдвинулись на час вперед, и ветер, бивший в окно, доносил с полей далекий и непрерывный лай. «Это жираф», — сказал себе Карл снова под Эвсом. Заблудился в катакомбах и гавкает». «И что? герцадине Тиш будет тоже?» «Да, я видел карету своими глазами». «Невероятно!» Не очень хватает наглости здесь появляться. Бедный Мартиз Адан, после того, что сделала Дерцогиня с его супругой, как он вынесет ее в присутствии под крыши своего дома? Будем честны, Мартиза сделала это сама. Как? Разве действие мартиза Адана служит оправданием для того ада, в который вергла ее Дерцогиня? Маркиза пыталась покончить с собой, но кто довел ее до этого состояния? Ни одна мораль не примет светлейшую тишь, что лона. Это сам дьявол в женском обличье. Вам не кажется, господа, что ночью будет метель? Это будет изысканно. Карнавал, танц, а снег бьет в окно и рица что не пускает. Куда-то Зорки запропастился. Вероятно, еще на охоте погнался за зайцем. Я видел его днем, когда мы вернулись с охоты. И собаки бегали возле башни, но затем не досчитали зоркова и еще некоторых собак. Жаль, это гончие я бы за целое царство не продал. Беседы плыли над залом. Портрет искрился все они тысяч свечей. С нетерпением ждали гости появления главной интриги вечера. Дерцоги не тишь А за окном Поднималась метель Если бы не жирафка Я бы в жизни сюда не сунулся Ворчал Буб, стоя перед входом В катакомбы Можно было понять его недовольство Легенды о каменных коридорах одна мрачнее другой Ходили в этих местах не одно Столетие Но в лай, из черного провала Появились счастливые нотки «Бедный пес» учил хозяина. «Может, он сам выберется?» «По запаху!» предположил Боб с надеждой. «А если он где-нибудь застрял?» «Давай, Боби, пожалей пса!» «Ну, хорошо, пошли!» Карл бережно размотал веревку, привязал один конец торчащему земли к каменному столбу и спустил второй в черный провал. «Я иду первым», сказал он и начал спускаться. Был поглянулся на соседей старших повод. Их дело было следить, чтобы с веревкой ничего не случилось. В противном случае спасатели пса ждет долго. Страшное блуждание во мраке каменных сводов. Их звали катакомбами, потому что подобное определение было яснее, чем какое-либо другое. В войну жители городка Эденхолд Скрывали здесь семени, но даже самые отчаянные не смели углубляться далее, чем за пределы просторного зала, и Карл до сих пор не забыл, как за ними спустился целый отряд оккупантов. Предупрежденно о том, что сюда идут, люди кинулись в боковые коридоры и вспоминалось так же, как они с матерью, молясь, сидели из угла за тем, как спускается черным потоком враги. Как и тут мимо? Коридор напротив и видно, не замечая полевой руку щелей, откуда зоновые беженцы, следят за каждым их шагом. Целые сутки не слышно, не видно было своих и чужих. Никого из скрывшихся в коридорах, пока следом не пришел новый отряд, и также сдвинул в широком зеве на той стороне зала. Что за силы не дали захватчикам углядеть свою жертву, сидевшую в двух шагах от них? И какое чудовище их поглотило во мраке ходов? Ответа никто не знал. Теперь кошмар детства предстал перед Карлом во всей красе. Несмотря на то, что он с тех пор вырос и постарел, обширный зал не стал казаться ему меньше, и щели от пола до потолка, окаймленные грубо вытесанными полуколоннами, покрытыми орнаментом из пересекающихся линий, оставались зловещими, как и пришли. Где-то за то, что напротив бродит усталый отряд из разбитой на голову армии. Слева третий. Вот она та, где он скрывался в детстве, и хоть она по уши других, но от этого не менее заметна. А из-за второй справа слышится лай, перешедший с приходом Боба в счастливый виск. Держи! Карл сунул соседу моток бечевки и, разматывая ее за конец, пошел в правый тоннель. Страх улетучился перед ловликой. Если со слышно, значит он там. А если он там, значит исчезнуть в этом коридоре нельзя. Жирафа он нашел через 100 метров. Сначала показалось, что лая идет из-под земли, но потом, взглянув под ноги, Карл увидел простую решетку, незакрепленную, так, что он смог отодвинуть ее самостоятельно. Под решетку была неглубокая каменная яма, где метался пес. Едва решетка сошла с места, как чью-то пленник выскочил на поверхность, торопливо облизал нос спасителя и рванулся к хозяину со всех лап. Человек проводил взглядом счастливую собаку, но сам не спешил развивать подобную прыть. Для начала он провел рукой по краям ямы. Глубина полметра, длина метра два, ширина метра от сил. Нигде никаких ходов, отверстий, лазов. Решетка чуть больше и тяжеленная, так что он не смог сдвинуть ее дальше, чем на фут. Псу этого казалось достаточно. Но как он попал в эту клетку? Возвращать решетку на место Карл не стал. Когда он уже был почти у выхода в зал, в темноте коридора что-то шевельнулось. Кто-то черное. Ах, вы поглядите! Вздохнули в толпе, и одна леди с непредаваемой интонацией отметила. Злая принцесса Тиш! Фраза мгновенно понеслась из уст уста. Кагерсадина шествовала под руку с кавалером через весь зал. Улыбка, она показала, что прозвище не более, чем дание карнавальному костюму. Но недобрый огонь в глубине черных глаз удерживал окружающих от прямого взгляда. Демоница, ну какая эффектная, робко заметил старый адмирал. Исторгнута преисподняя, ты ее ждет! Прокатилась над залом подобно гром Стихли беседы, замокла музыка. Но как не пытались выяснить, кто это произнес, никого не нашли на завтра. по всему Дэнхолду передавалось из уст в новость. жители окраин ходили в катакомбы за пцом жирафом а привели с собой пса жирафа и страуса хоть и звучало забавно особенно пересказ событий в единственной городской газетинке но нет не да и люди невольно задаваясь вопросом что же такое эти подземелья найденному страуса на скорую руку выстроили вольер на хрустальной площади и стояла вокруг такая толпа, какой не случалось даже в дни ярмарки, даже когда на ярмарку приезжали из соседнего городка торговцы стеклом, подарившие площади ее название. Все трое, кто побывал в подземном мире, приняли лавры героев дня. Отъевшийся за все время томлением в катакомбах жираф лежал довольно благодушно, позволяя себя разглядывать и фотографироваться всех ракурсов, лишь бы не трогали. Роль его пресс-секретаря Играл не менее счастливый хозяин, чьи рассказ о спуске в каменные пещеры вырастался новыми и новыми подробностями. Меньше всех был расположен к общению Карл. Он до сих пор сомнений смотрел в зеркало и не верил, что седина в волосах не прибавила с того момента, как ухоженный черный с оранжевым представитель мира пернатых гордо выступил из темноты и общекотал его руки пышными перьями. Вспоминая происшествие, Карл убеждался, что такого ступора не случалось с ним с раннего детства. Не удивлялся, что он не успел задохнуться, поскольку, казалось, забыл в тот момент, как дышать. Весь день он говорил себе, что пережитое не пройдет даром и нервы его доконают, но к вечеру успокоился и даже сходил посмотреть, как Страус устроился на новом месте. Полночи ему мерещился собачий лай. он просыпался, Прислушался к свисту ветра и ничего не обнаруживал. Жираф был на месте, но такому бы не давали Карлу покоя. Лучший способ развеять мистику это исследовать их получше. На утро антира уже не пугал, а Боб вызвался пойти вместе с ним. Он также склонялся к мысли, что Страус сбежал с какой-нибудь фермы и отыскал вход с другого конца коридора. На сей раз. Компания храбрецов состояла 10 человек, не считая Карла и Боба. Все они были настроены оптимистично, все как один грозились обшарить катакомбу вдоль и поперек, нарисовать их точный план и выставить его в Краеведческом музее. Пока они спустились в зал и не застыли на месте, подавленные высотой его потолка, темнотой бесконечных щелей в стенах и древностью орнамента на полуколоннах. Вот не стоило приходить, не стоило», — думал каждый, осторожно глядываясь на остальных. И вдруг справа послышался собачий ларик, и буквально каменевшим от ужаса исследователем выбежал черный рыжий белый пес, породистый Бигль. Он обнюхал ноги людей и затявкал, присев на задние лапы и вовсю наигрывая хвостом. «Вы видели лицо Маркиза, когда он смотрел на герцогене тише?» «Он был с ним слишком любезен. Право, я понимаю, что требованием хорошего тона хозяин дома обязан быть обходительным со всеми гостями, но к ней он был чересчур внимателен». «Как вы считаете, почему Маркиз Аден сегодня вчера?» «Неужто? Потому что так он на герцогене отдельно смотрится рядом». Это странно. Скорее небеса развернутся и пройдет на землю дождь серебряных пуль, губя всю полуночную нечисть, чем Мартис согласится стать ее парой хотя бы в одежде. Вы видали серебряный кинжал на его поясе? Это древний оберег против зла, который продается в семье Аден с поколения в поколение. Настанет час, и кинжал сослужит службу последнему представителю рода. По-моему, они оба ушли куда-то. Да хранят нас небеса. Первые страхи прошли, и народ все чаще и чаще навидался в катакомб. Группами, чтобы не потеряться, аукая прикликаясь, они шастали по правому коридору, единственному, который был безопасным, и всякий раз, ко всеобщему землению, отлавливали в нем зверей. Через две недели вольеры хрустальной площади тешили зверем из земли в таком составе. Один страус, две кошки, рыжая серо-голубая, пять биглей, две гончие шоколадного окраса, две гончие окрас белый с рыжими и коричневыми ушами, четыре бульдога. Конца и края этому не предвиделось. И в итоге решением городского собрания был принят запрет на любые организованные походы в сторону катакомб. — Куда вы меня ведете, Маркиз? — кокетливо спросила Тиш, спускаясь по винтовой лестнице. В стенах выла метель, а чудилось, будто стоны доносятся из черного провала за поворот. Лерцогиня вернулась посмотреть на Адана, который следовал за ней. Лицо маркиза было под черной маской, и здесь, в по полутьме башни, его глаза плыхали алым, невиданным прежде огнем. Когда он заговорил, голос казался Ро, бездушным. «Я желаю показать вам древние реликвии нашего рода», — произнес он неспешно. «Вы знаете, герцогене где мы с вами сейчас находимся?» Нет. Но горят от желая узнать. Несомненно, вы замечали, что одна из башен моего замка сильно отличается от остальных. Если смотреть, выезжая ворота, то будет вторая справа. Она стояла здесь задолго до того, как первый из Аданов получил землю свое владение. Вход на эту лестницу всегда был заперт, а земля вокруг башни огорожена, чтобы никто не подошел слишком близко Потому что при постройке замка здесь исчезали работники, если верить слухам, окрестных в деревнях. Сегодня все изменилось, я открыл эту дверь и иду вниз по бесконечной лестнице, если скатить по ступенькам круглый камень, вы не услышите, как он ударится, по условно «на» у этой башни не существует. Ну как, жираф! приветствовал Карл, соседа через забор. Чудесно устроился, бездельник этакий!» – такий, отозвался Бог. Снюхался с гонщик с хрустальной площади. Скоро будут щенята. Щенята? Это неплохо. Ну лучше щенков, по моему мнению, взрослый пес. Есть у меня задумка, Бобби, еще раз ходить в катакомы На хрустальной площади зверинец уже разобрали всем, кто там был, даже страуса подыскали хозяев. Только вот мне описание досталось, я и думаю, может еще что-нибудь в катакомах найдется. Куда уж больше, слыхал про запрет? Слышь, Запрет на организованные походы целой компании, которая натащит зверя, а куда его девать потом неизвестно. Но я иду за псом для себя, а не для Хрустальной площади. А вдруг это будет не пес, вдруг вылетел еще один страус. Карл вздрогнул от непрошенного воспоминания о встрече с оранжевой черной птицей. Да, там все недели одни собаки. Страс, может, и правда забрел с чужой фермы? Маркиз Адан вернулся. Он успел полностью переодеться в белый арлас и даже сменил парик. Серебряный тинжал исчез его пояс. И он был непривычно весь. «Дамы и господа! Оборотился он к присутствующим со своего места во главе зал. Мрачные и таинственные заключения, произошедшие нынче со мной в моем собственном замке, сделали меня в этот вечер вестником уныния и печали». Он сделал паузу в наступившей тишине и со скорбным лакавой миной продолжил. «Мне донесли о таинственном исчезновении нашего прекрасного страуса. Коевым мы с вами за его несомненные достоинства произвели на медне в чин ядермейстера, пожаловав орденом и звездой. Увы, дамы, ее происходительство ветреная птица коварно оставила его туалеты без веров и перьев на шляп. Шутка произвела фурор. Дамы и кавалеры на перебой стали изображать возмущение самовольной отлучку любимца маркизы Адам. После того, как хозяйка впала в безумие, Страус был отдан на попечении слуг и сам по себе не интересовал ни Маркиза, ни кого-либо еще. Но его пропажа стала отличным поводом, чтобы разрядить обстановку смехом, не останавливаясь на достигнутом. Адан добавил, «Сия безрадостная весть достигла ушей очаровательной дерзарине Тиш и подорвала я душевное здоровье». Охватившая дерцалине тоска была столь мучительной, что час назад она потянула замок и не вернется на наши земли до кончания времен. Выпьем же за несчастную злую принцессу тишь, господа. Выпьем, не чокаясь. последний смех в зале смолк, а мартиз взял бокал, поднесенный лакеем, сунул страус голову в землю, земля ты провалилась. Смеялся Карл, подходя к катакомбам, в то время как нервозная дрожь, родившаяся где-то в районе печени, отвоевывала позиции по всему телу. Из черного провала словно неслось дыхание. Мертвенное. зловеще. Одно дело ходить целой группой, а другое соваться вдвоем. Прикручивая веревку, Боб тоже с трудом мог завязать на ней узел, и хотя он списал неловкость на гулявший по ледяной ветер, но руки дрожали совсем по другой причине. Еще никогда этот коридор не встречал гостей так неприветливо. Ветер проник под каменный свод и наволол гнусные песни под потолком. Мечущийся по стенам оранжевый свет фонаря вынуждал глаза видеть не то, что было на самом деле. Не голые черно-серые стены и мокрый каменный пол, но широкий замковый коридор, коптящие факелы, рыцарские доспехи вдоль стен. И в самом конце белый солнечный свет. Карл стряхнул наваждение, когда показалось, что они подошли к выходу. На секунду ему послышался лай собак, но потом все стихло. Солнечный свет был обманом чувств, впереди был тупик, большая каменная плита, а коридор вокруг оставался таким же мрачным, как и всегда. — Клянусь, Карл, так далеко мы еще не заходили, — Проворчал Боб. — Пошли обратно, собаки здесь закончились. Он был прав не только потому, что животных действительно нигде не было видно, но и потому, что чувства понялись одной беспорядочной, невообразимо мощной волной. Нервы напряглись, и все существо требовало убираться отсюда, бежать и бежать, нахлебываясь паническим криком. Медленно и неуверенно два приятеля повернулись и пошли назад к выходу, Не смей оглядываться по сторонам и упаси боже на то, что могло быть сзади. Возможно, раздайся внезапный собачий лай, оба упали бы замерт. Но подходя к решетке, под которой однажды застрял жираф, Боб и Карл вернулись в обычное состояние. Нервы, нервы. И только ступая по железным прутьям над ямой, Они вдруг остановились. Тусклый огонь фонаря выхватил что-то красное под ногами. И встав на четверенки, они увидели. Под решеткой лежала женщина в маске. Ее кожа была бледна, черные волосы разметались под дну ямы. Рутливалых в перчатках покулись на черной юбке, и лишь золотая корона не сочеталась с серебряным украшением на груди. Повинуясь внезапному наваждению, Боб с Карлом отодвинули решетку полностью и спустились к женщине. Она не была спящей. Украшение на груди оказалось ничем иным, как рукояти серебряного кинжала, воткнутого ей прямо в сердце. А когда Карл снял с нее маску, лицо женщины вынесло их с бобом отпрянуть. А затем панический страх охватил обоих, и они убежали с катакомб, все еще преследуемые взглядом убитой. Брошено на крыю яма фонарь, пока не погас. Освещен лицо злой принцессы Тиш. Она видела своего убийцу смотрела прямо ему в глаза и вложила в взгляд всевозможные дьявольское презрение злобное торжество и обещание скорой встречи в аду там где он навеет ли будет в ее руках гости молча смотрели на хозяина замка распостертого на полу Ни у кого не осталось сомнений насчет того, откуда взялся в бакалеят. Но ни одна душа не смела приблизиться к телу, как будто боясь, что воздух пропитан вокруг него словно чинной заразой, неугасимой ненавистью дерцадии. Оплыли свечи, улеглась буря, и нижняя кромка снеговых туч Отразила неясными белыми полосами загорающийся рассвет. Бальная ночь подошла к концу.